Бонус первый. Служительница Агдара и ее мысли о работе и подруге. Сильвия издавна мечтала побывать в Василио. Латина не любила рассказывать о родине, однако любопытные Сильвии порой удавалось упросить ее, и подруга все-таки по крохам выдавала столь ценные сведения. Пусть они были разрозненными и общими, но были. Это только разжигало желание Сильвии отправиться в неизведанную страну демонов, чтобы увидеть все собственными глазами. Краме Бонавсеге Сильвии предоставили личную комнату, простенькую, пожалуй, даже слишком простенькую с точки зрения Лабанца. однако девушка не жаловалась. Во-первых, она понимала, что таковы культурные различия, и демоны нашли бы эту комнату весьма роскошной, достойной почётного гостя. Во-вторых, последователи Агдара приучали быть рациональными и довольствоваться малым. «Кстати, Элатина ведь тоже жила здесь, в самых дальних комнатах. Наверное, она почти ничего не знала о внешнем мире». Подумала Сильвия, не отрываясь от работы. В редкие моменты, когда не надо было держать связь с Лабандом, она писала доклады о Василию, куда входили различные географические, топографические и прочие данные. Собственно, в первую очередь ради этого Сильвия и прибыла сюда. Дело шло не быстро, но иногда, улучив свободную минутку, девушка выбиралась в город, где гуляла по улицам, совала нос в каждую щель и делала заметки, напоминающие записки путешественника, которые теперь захламляли комнату в с различными документами. После сортировки и анализа очередной порции информации Сильвия отсылала ее в храм Акдара, где другие служители составляли гид по Василию для своих коллег, путешественников и авантюристов. Девушка знала, что в Лабанде жрецы Зеленого Бога голодными гиенами вцепятся в пласт новых знаний, пусть даже они неполные и относятся к разным направлениям. «Вспоминая родину, Элатина каждый раз думала о сестре, так что, наверное, она правильно делала, что молчала», рассуждала Сильвия, возродив память и знакомство с Хризос. К тому моменту она уже кое-что разведала о Золотом Монархе, но все равно удивилась, встретив ее вживую. все таки они с Латины очень похожи. Вернувшись в храм, Винт верный слуга Латины принес с собой Сильвию. Ситуация была беспрецедентной, и Хризис сама вышла к гости. Сильвия сразу подметила, с каким почтением к Хризис относятся окружающие, но и представить не могла, что сестра Латины окажется первым архидемоном, Золотым Монархом, как ей потом сообщили. Ни один правитель не стал бы встречать подозрительных людей лично, но в тот момент Хризос не особо переживала за свою безопасность. Архидемона могли ранить только герой или другой архидемон, Дейла и вторая на тот момент находились вне Василио, а значит, поводов для беспокойства не имелось. Однако Сильвия об этом не знала, поэтому посчитала, что Хризос такая же легкомысленная, как ее младшая сестра, и разочаровалась. Впрочем, нельзя было отрицать, что старшая близняшка более строгая и величественная, Разумеется, латина обладала харизмой, иначе у нее не получилось бы снескать искреннюю и горячую поддержку суровых авантюристов и стражников Кроица, а также безоговорочное доверие мифических волков. В последнем случае свою роль сыграли также доброта и мастерское вычесывание. Может, конечно, это нельзя было назвать харизмой, но по-другому отрицать незаурядность подруги Сильвия не могла. Хариза же источала некий гнет, заставляющий окружающих примолкнуть. Несмотря на хрупкое телосложение, скромные украшения на блестящих черных рогах и простые одеяния, она выглядела как настоящая королева. Именно прекрасная королева, а не милая беззаботная принцесса. Только истинная правительница могла столь уверенно нести на плечах ответственность за страну и народ. Вот такое первое впечатление служилось у Сильвии. А что до второго, разумнее было не озвучивать его в присутствии Харизос. Харизос и Сильвия быстро сблизились и нередко развлекали друг друга беседами. Золотой монарх хотела выучить западноконтинентальный язык, на котором разговаривали люди, но больше стремилась узнать о сестре от той, кто провел с ней последние несколько лет. Она открыто радовалась, слушая, как изгнанная, затерявшаяся на широких просторах мира латина нашла дом и обрела счастье. Сильвия видела это и выуживала все новые воспоминания. А потом речь зашла о Дейли: Платина жила с героем. Удивилась Хризос. Сильвия и брови не повела. Будучи узлом информационной сети храма Агдара, она давно знала об уникальной особенности Дейла, а также его двойном благословении Калмазы и Азрака. Так получилось. Какой он? Но... Сильвия рассказала о мирной, полной гармонии жизни Дейла и Латины. Посещая целот перед отбытием Василио, она узнала, что подруга отзывалась о Дейле и своей любви к нему весьма сдержанно, намного скромнее, чем обстояли дела на самом деле. И это пугало. Слушая, Хриза схмурилась все сильнее и сильнее. «Ваше Величество, все хорошо?» Разумеется, Сильвия обращалась к ней по титулу. «В вашей стране такие отношения считаются нормой?» «Определенно нет», — тотчас ответила Сильвия. с неприязненно поморщилась. Пока Латина спала, близкая подруга разболтала все подробности ее благополучной жизни в Кроице. Заодно золотой монарх поняла, что на самом деле грозный платиновый герой был обычным юношей со склонностью к гиперопеке. «Как бы там ни было, Латина счастлива!» Поспешила добавить Сильвия, но опоздала. Харизос уже сидела с отсутствующим видом. «Понятно», — отрешенно проговорила она. Розе также не удалось сгладить впечатление о Дейле. Наоборот, она только подлила масла в огонь, потому что рассказывала обо всем со слабой улыбкой. В результате Харизос решила бросить вызов Дейлу, А потом они встретились. Юноша чуть было не обрушил на орхидемона жгучий гнев и смертоносные техники опытного воина, однако сражение закончилось так и не начавшись. Герой действительно оказался никчемным, поэтому Хризас не держала на него зла за покушение на ее жизнь. Услышав мелодичный звон, Сильвия вынырнула из воспоминаний и подняла голову от работы. Василио обычно не ставили двери, ограничиваясь занавесками, поэтому никто не стучал. Вместо этого гости звонили в колокольчик, висящий рядом со входом. Причем колокольчик этот выглядел крайне необычно. Сильвия никогда не признала бы его, если бы ее не показали. О такой культурной особенности она, к слову, тоже узнала впервые. «Кто там?» – спросила девушка на языке демонов. «Сильвия, это я», – ответили ей на западноконтинентальном. «Можно?» «Конечно». В комнату заглянула Латина. «Разве тебе уже разрешили вставать?» – усомнилась Сильвия. «Если я буду постоянно лежать в кровати, то не поправлюсь. Я потихоньку гуляю по храму и привожу себя в форму». Сильвия мельком взглянула на дверь и увидела служанку, которая, скорее всего, сопровождала Латину. Подруга перехватила ее взгляд и смущенно улыбнулась. «Если честно, мне такое внимание уже надоело, но иначе нельзя». «А мыться и переодеваться они тебе помогают?» – засмеялась Сильвия. «Мыться нет, я отказалась на отрез. усмехнулась Латина. «А переодеваться? Я бы очень хотела сама, но они просто выполняют свою работу. Я не вправе отбирать ее у них». «И всё-таки?» «Надоело. Поэтому я выторговала свободу хотя бы в ванной». Сильвия понимала Латину, однако всерьез беспокоилась за нее, ведь подруга всего лишь несколько дней назад не могла даже ходить нормально. «Ладно, это все прекрасно, но лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Правда, один раз я чуть не утонула, но с тех пор слежу за собой». Мне кажется, ничего нормального в этом нет. вся таки она неисправима. Латина с большим интересом рассматривала документы и заметки, разбросанные по столу в творческом беспорядке. Наверное, она скучала в храме. Можно было бы попросить какую-нибудь книгу, но Латина не умела читать на языке демонов. Сильвия, кстати, тоже. Будучи трудолюбивой, девушка маялась от безделья. Тут Сильвия вспомнила одну вещь и внимательно осмотрела подругу. «Ты чего?» Латина склонила голову на бок, Тонкая, вольно накрывающая платиновые волосы покачнулась так движения. движению. Да так, все-таки вы с ее величеством очень похожи. Близняшки ведь? Да, у нас Хриза столько глаза разные, да и то лишь потому, что она родилась с проявлением магии. У тебя серые, у нее золотые. Латина улыбнулась, но с точки зрения Сильвии, у сестер было еще одно различие. Как бы это сказать? Латина красавица, как их поискать, Тут и возразить нечего. Латина сама по себе была хорошенькой. Кроме того, она еще в детстве влюбилась в юношу намного старше себя, но долго не получила ответа, из-за чего приобрела низкую самооценку. Впрочем, девушка не опустила руки. Ты и постаралась на славу. Подруги не оставались в стороне. Просвещенная Сильвия постоянно подкидывала советы, иногда, правда, бесполезные. Халоя помогала с модой. Сама Латина тоже не отлынивала. Она активно работала, каждый день делала оздоровительные упражнения, сбалансированно питалась. Всеми способами она старалась приумножить свою красоту, чтобы наверняка обратить на себя внимание возлюбленного. Латина, у меня просто нет слов, снимаю шляпу! Восхищалась Сильвия. Близнецы! Значит, начинали вы одинаково? А? Но ты все-таки постаралась больше, а? Латина недоуменно склонила голову на бок. Сильвия посмотрела вдаль. Да, да и ты всегда переживала из-за этого. Что? Речь шла о том самом втором впечатлении. Если поставить их рядом, то разницу видно сразу. Старшая из сестер была плоской, как доска. А Латина, как и подобала женщине, подчеркивала свои достоинства и прятала недостатки. Хариза же своими формами напоминала ребенка, как и Латина не так давно. Жизненный уклад также сыграл свою роль. Там, где за одной девушкой ухаживали слуги, другая всего добивалась сама. И не стоило забывать про питание. Подробности Сильвия не знала, но одно понимала точно. Старания подруги принесли плоды. Повезла тебе латина. Ты о чем? – Спросила та и снова склонила голову на бок. Бонус второй. Прелестный орхидея и фиолетовый оракул. Часть первая. Светлые волосы взметнулись и описав дугу опали. Изящный танец остановился. С клинков потекла кровь, образуя лужу на полу. Миловидная девочка звонко засмеялась. Ничтожество. Я еще ничего не успела сделать, а они сломались. Возвышаясь над трясущейся, онемевшей от невыразимого страха жертвой, второй орхидемон хищно жестоко оскалилась. Невозможно, сказала красивая женщина с фиолетовыми волосами, Ты смеешь противиться моего лимов? гневно спросила девочка, воплощение гордыни и жестокости. Простые смертные в присутствии разъяренного злобного архидемона давно пали бы ниц в ужасе, однако мов даже брови не повела. «Вы сами убили поваров, надеясь развеять скуку, не так ли? А без них обед никто не приготовит». Девочка отвела взгляд. «В этом особняке работали люди-повара, потому что вам надоели блюда демонов. Однако они планировали бежать, и вы убили их». «Именно так! Иначе было нельзя! Те, кто смеет идти против меня и пытается сбежать, заслуживают лишь смерти!» «А вы подумали, что без них готовить будет некому?» Невозмутимо спросила Мов. «Это настолько логичный исход, что для его предсказаний не потребуются даже мои силы Оракула». Вторая насупилась, но промолчала. Несмотря на колоссальный возраст, она оставалась ребенком и внешней душой. «Архидемон не может умереть от голода!» Наконец заявила она. Девочка понимала, что проиграла спор, однако упрямо хотела оставить последнее слово за собой. В принципе, она была права, Боги постановили так, что архидемоны, низшие боги, уязвимы лишь перед героем своим антиподом. Недуги смертных их не трогали. «Значит, так все и оставим», — сказала Мов. «Может, поймаем новых поваров? Что мне пора-тройка слабых людишек?» — предложила вторая. «В таком случае вам придется пить чай без ничего», — парировала Оракул. «Почему?» «Потому что эти повара готовили вам чайные кексы». Лицо второе вытянулось... В этот момент она меньше всего была похожа на злобного архидемона. Ульябайр взглянул бы на нее и сказал: самая обычная несчастная девочка, у которой отняли конфету. Разумеется, вы можете послать кого-нибудь в соседний город, однако вернуться они по меньшей мере через три дня. Бесстрастно добавил Ломов, излагая голые факты. Также само собой разумеется, что если истребить всех жителей, город опустеет и не будет ничего производить. По такая своим капризам вторая каждый день истязала Ломов, С другой стороны, это означало, что Оракул могла не сдерживаться в выражениях «Архидемон все равно нашла бы предлог для пыток», поэтому не было смысла лебезить перед ней и исполнить ее прихоти. Тем более, что по правилам соглашения игры, вторая не имела права убить Мов, пока то не предаст Я. Благодаря этому мир познал редчайшее зрелище. Злобный Архидемон глотала слезы, но ничего не могла предпринять. Мав, приказывайте мне сколько угодно, однако я не умею создавать вещи из ничего». Вот так второе пришлось пить чай до тех пор, пока ее желудок чуть не лопнул. Что бы она ни делала, всё выглядело крайне прискорбно. После этого случая девочка стала дважды думать, прежде чем убить кого-нибудь. Впрочем, никто об этом так и не узнал. Бонус третий. Пролестный архидемон и фиолетовый оракул. Часть вторая. Как-то второй архидемон сказала, «Твои волосы сверкают, как будто сделаны из драгоценного камня, но при этом тебя назвали мов». Как-то простенько, нет? Стоявшая перед ней женщина с длинными фиолетовыми волосами не дрогнула, как будто ожидала этого вопроса. На языке демонов мов означало фиолетовый, то есть описывала цвет Бога, которого Василию считали старшим в пантеоне. Это имя не давали просто так, оно несла в себе особый смысл мов получила его благодаря редкому и сильному благословению. Вторая, скорее всего, понимала это, но, будучи крайне высокомерной, считала подобные мелочи недостойными ее внимания. А вот мое имя не такое. Оно подходит мне, потому что я выбрала его сама, продолжила девочка. Сама? прошептала Мов. Мои родители были ужасно скучными, поэтому я зарезала их и закопала, а вместе с ними похоронила и все, что они мне дали. Если так подумать, я хорошая верная дочь, а? Расслабленно улыбнулась архидемон. Мов внутренне содрогнулась. Она уже никогда не смогла бы увидеть свою дочь, однако была уверена, что ее девочка вырастет умницей. Не то, что бесполезная вторая. Как я рада, что это насквозь прогнившее воплощение зла, только притворяющееся красивым, не моя дочь. Мов, ты подумала обо мне что-то грубое?» «Нет, госпожа. Разумеется, нет». Невозмутимо ответила Оракул. «Какое ничтожество. Дала себе потрясающее имя, а оно так и останется безвестным». Подумала она, и вдруг почувствовала на краю сознания нечто странное. «Это сейчас было пророчество?» Скорее всего, никто так и не узнает, как вторая архидемон называла себя. Мауф сохранила это предчувствие глубоко внутри.